«Таких визиток в мои руки еще не попадало. Сохраню как сувенир». «Надеюсь, не только как сувенир», — слащаво улыбнулся Варис. «Кстати, ваши слова напомнили мне, что наступило время подарков». Офицер взял в руки томик Шахнаме, который все время беседы пролежал на краю стола и так примелькался, что Полина с Эстерсоном уже успели о нем позабыть. «По решению народного дивана», — сообщил Варис, — Были заново переведены и переизданы старинные предания моего народа. Лучшие переводчики трудились над тем, чтобы все народы Объединенных Наций получили возможность узнать истоки нашей веры и нашего величия. Шахнаме ⁇ это сказание о славном герое из Фандиари, неутомимом борце с посланцами тьмы. Народный диван надеется, что Объединенные Нации в скором времени узнают для себя много нового о моей родине. Я верю, что Шахнаме станет ключом к пониманию между нами. Покончив со словоблудием, Варис с поклоном передал драгоценную книгу Полине. Та поблагодарила, насколько могла, сердечно. «Спасибо», — брякнул Эстерсон в роли русского мужа, молчаливый, как рыба. Варис открыл рот, чтобы разразиться прощальными благодарственными словами гостеприимным хозяевам. «Да так и замер», с отвисшей челюстью, глядя куда-то мимо Эстерсона. Глаза его остекленели, рука поползла вниз к голенищу сапога. Полина и Эстерсон обернулись, размахивая лапами с самым беззаботным и одновременно хозяйским видом по двору биостанции топал сирх. Его шерстка была покрыта зелеными и серо-коричневыми пятнами нескольких оттенков. Это значило, что абориген только что выбрался из леса, ведь шкура сирхов, как помнил Эстерсон, обладает хамелеоновыми свойствами. Сейчас погуляет по песочку и станет светло-желтым, подумал конструктор. Только в одном месте, на боку, Эстерсон заметил у сирха нежно-серое пятно. Шерсть в этом месте, похоже, никак не отреагировала на прогулку по лесу. Скорее всего, не воспримет она и цвет песка на дорожках. Странно появлению явлению сирха Эстерсон изумился не меньше Вариза. Несмотря на то, что аборигены Фелиции сегодня незримо присутствовали за их столом, оскверняя трапезу благочестивого пехлевана, конструктор давно уже перестал относиться к сирхам как к данности подлунного мира. После загадочной встречи с одиноким аборигеном на необитаемом полуострове Эстерсон ни разу не видел сирхов, даже издалека. Да и с Полиной у них хватало других тем для общения. Сирхов они вспоминали только пару раз, как существ в Полине знакомых, но не склонных к тесным контактам с людьми, живущих по своим законам, отстраненно, будто бы в параллельной реальности. Полину, однако, появление Сирха нисколько не смутило. Она помахала рукой и выкрикнула тарабарское приветствие, из которого Эстерсон смог разобрать только нечто вроде «кашит», Сирх оглянулся на ее окрик. Шерсть на его лице на мгновение приобрела голубой оттенок. Он махнул лапой и, не уделив больше по линии ни грамма своего драгоценного внимания, направился прямиком к капустным грядкам. — Да это же Сирх! — воскликнул, наконец, сообразительный Варис. Он вскочил на ноги. Плетеное кресло за его спиной опрокинулось с глухим стуком. В правой руке Вариза Блеснул крошечный плоский пистолетик, извлеченный, видимо, из-за голенища сапога, не сметь! отчаянно крикнула Полина, тоже покидая свое кресло со стремительностью пантеры. Эстерсон, сразу же, позабыв о том, что ему лучше бы помолчать, заорал на чистейшем Шведском, да вы с ума сошли Варис, это всего лишь Сирх! Не обратив внимания на вопль Эстерсона, Варис, не спуская глаз Сирха, спросил у Полины Вы общаетесь с аборигенами? — Редко, но иногда они все-таки приходят ко мне в гости. Немедленно уберите пистолет, иначе я доложу о вашем поведении в консульство, и вашу бандитскую базу уберут с планеты за 24 часа. Варис перевел полубезумный взгляд на Полину. — Что же, законы гостеприимства священны! — прошепел он, нехотя отводя пистолет в сторону. — А насчет бандитской базы не советую. — Честное слово, госпожа Пушкина. «Лучше бы вам заниматься своей биологией». Тем временем сирх, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, и ухом не повел. Он присел перед самым большим капустным кочаном, оторвал от него огромный лист и, тихонько курлыкая себе под нос что-то умиротворенное, принялся оживать. «Так вы кормите его капустой?» Смуглое лицо капитана пошло серыми пятнами. «Я ему не нянька». А он не мое домашнее животное, что хочет, пусть то и ест, мне не жалко. В заключении их беседы капитана Вариза Мир Мирои вытошнила капустным салатом. И неудивительно, ведь к этой капусте, возможно, прикасалось нечистое животное. «У нас сегодня большой приемный день», — устало улыбнувшись, — сказала Полина, когда взбешенный Пехлеван убрался во свояси «Давайте, Ролан, зайдем в дом за приставкой к моему переводчику, и я познакомлю вас с Качхидом. Что-то знакомое. А, вспомнил, это любимое имя сирхов, что-то вроде «любитель Качи», да? Вы не поэтичный. Не любитель, а влюбленный в Качу. Однако ваш друг не блещет оригинальностью. В именах сирхов царит анархия. Вообще-то его зовут Тан-У-Боцу-Боцу, -Боцу, но это имя парадное. Сирхи обычно такие имена не используют. Да и передают их, как правило, не акустической речью, а цветовым переливом шерсти на лице. Для повседневной жизни взрослый сирх выбирает себе нечто вроде прозвище, на которое он охотно отзывается. Но если они почти все влюблены в качу, как же они различают друг друга по прозвищам? Да никак. В письменной записи они, конечно, рисуют имя полностью, логограммами, нарисуют... Качхи-тан-у-боцу-боцу. Боцу. И все будет ясно. А так в жизни они идентифицируют друг друга по запаху, по ушам, по множеству других признаков, которые мы с вами даже не заметим. А этого Качхида вы давно знаете? Уже пятый год. Когда-то он жил в лесу недалеко от станции. Раньше мы с ним частенько виделись, гуляли вместе по берегу, собирали качу, но за последний год я видела его только один раз, кажется, в феврале. А что он делает в лесу? Сирхи ведь кажется раса оседлая и живет компактными поселениями. Верно, но мой качхит – отшельник. Между прочим, он поэт и философ, уважаемая персона среди соплеменников. Как он выражается, его судьба – поиски скрытой качи. Да он интеллектуал. Вот именно, а эти самовлюбленные кретины и склонно считают, что сирхи лишены разума. Разговор происходил в доме. Полина металась из комнаты в комнату, пытаясь найти самодельную цветоэмулирующую приставку к ее переводчику, довольно старой модели, Эстерсон такой никогда не видел. У самого-то конструктора такая приставка была, без нее разговор с сирхом за пределами «моя, твоя, не понимай» был невозможен, ведь основной смысл сирхи передавали и воспринимали не акустически, а визуально. Кстати, Полина, насчет этого клонского «долдона». «Вы ему правду сказали насчет модулей на дне океана и насчет того, что на станции нет ни скафа, ни подлодки?» Полина, которая копалась в бездонном ящике письменного стола, отвлеклась и озорно посмотрела на Эстерсона. «Все модули, конечно же, были эвакуированы, а небольших денег стоит. Поэтому я понятия не имею, что нашел металлоискатель клонов. Но если их бредовая фантазия вдруг окажется явью, Я буду только рада. Пусть автоматический разведчик Чуругов проникнет на клонскую базу и взорвет там все к чертовой матери. Вряд ли это чуруги, пробормотал конструктор, вспоминая о затонувшем дюрандале. Все-таки как насчет Скафа? Вы не ответили. Ага, вот она, воскликнула Полина, извлекая, наконец, приставку из-под груды хлама. Идемте, Роланд, потом поговорим. Они застали Качхида продолжающим поиски скрытой каче в капусте. Сирх сидел, подобрав к груди согнутые задние лапы и оперевшись на свой роскошный хвост. Он держал капустный лист двумя руками и, откусывая от него крошечные кусочки, жевал с видом отрешенным и задумчивым. Глаза его были прикрыты, по шерсти на лице перетекали плавные волны яично-желтого цвета. Неожиданно автоматические переводчики Полины и Эстерсона, только что настроенные биологом на диалект местных сирхов, забормотали «хорошо», «очень хорошо», «хорошо», «очень хорошо». Эстерсон вздрогнул от неожиданности, ведь сирх пока что не проронил ни звука. Но конструктор тут же сообразил, что сканеры переводчиков прочитали визуальное сообщение, безадресно посылаемое в окружающую среду, Изменчивой шерстью сирха!» Поэт и философ повернулся к ним и, не открывая глаз, сказал, «У него есть стрелялка. Если он будет стрелять, я обижусь». «Злой бесцветик ушел», — сказала Полина. «Он не будет стрелять в тебя, терпеливый качхит». «Злой бесцветик ушел», — согласился сирх. «Но стрелялка у него тоже». Качхит указал рукой на Эстерсона. Глаза его были по-прежнему закрыты, или так казалось. «Обоняние такое хорошее или слух?» — подумал конструктор.